Глава восьмая. Движение. Квартиры на эту ночь покидать не стали. Выспаться было уже просто необходимо. Да и смысл мотаться по городу в такую погоду. К тому же ребята из Кринес все прекрасно вычистили. Даже дверь подлатали. Но уснуть я не мог еще долго, несмотря на усталость. События последних дней крутились в голове, не давая покоя. Память, что пробудилась, создавала полное ощущение того, что все, произошедшее 300 лет назад, случилось буквально на прошлой неделе, словно и не было этой огромной пропасти протяженностью в несколько поколений. Вон, даже мышь совсем не изменился, ни внешне, ни по характеру. Будто нас всех подхватила огромная рука и перенесла сквозь время. Вот только жаль не всех. Стоило подумать о Леме, как внутри все сжалось. Эта девочка удивительным образом заставляла мое сердце биться чаще. И нет у меня ответа на вопрос «Как такое возможно?». В этом мире мало что могло заставить меня переживать, сочувствовать и уж тем более испытывать жалость. Но все, что касалось лямки, очень ярким каскадом отражалось внутри. И это было странно, необычно. Еще бы неделю назад я бы ни за что не поверил в такое. А сейчас не могу прогнать ее образ из головы. Но больше всего не давал покоя другой момент. Слишком быстрый и яркий каскад событий, что творится сейчас. Почему он не касался меня все это время? Неужели ни ярк, ни тихий, не уж тем более кето не подозревали о моем существовании? Да я ни за что в это не поверю. Им явно что-то мешало. Или кто-то. Лия, тогда почему она не может сделать это сейчас? Нет, здесь явно замешаны более серьезные силы. Зная всю цепочку событий, они могли попытаться прервать мой род, устранить саму вероятность моего появления на свет. Но ничего подобного я не помню. «Да, пусть сам обряд инициации был отложен по определенным причинам. Хрен с ним, здесь вполне можно согласиться. Я не был готов, не до конца прошел путь обучения и практики. Ладно, я готов принять это на веру. ну почему бездействовали враги? Хранители? Они были сдерживающим фактором? Возможно. Но, как я понял из рассказа, их организация появилась не столь давно. А что творилось все предшествующее время? Зачем тихому ключ? Они что, снова собираются уничтожить мир? Тогда почему тянут? Ключ у них, резонатор, как я понимаю, тоже в доступе. Хранители постепенно убирают. Да и нет у них больше сдерживающего фактора. А реакция пленника на мое имя, это как вообще понимать? И ведь у него явно отпали все сомнения, как только его услышал. Пока напрашивается самый очевидный ответ. Они не знали, кто я. В смысле ярк, тихий и кето, они попросту потеряли мой след. Именно поэтому Лия не участвовала в моей жизни напрямую, чтобы не засветить. Это многое объясняет. Но не все. Что-то случилось, что-то толкнуло поезд, и он потянул за собой всю эту кучу вагонов, то есть событий. Может быть, когда я доберусь до этого ключевого момента, тогда и смогу понять? Утро наступило как-то неожиданно, глядя в темноту перед собой, и вдруг меня разбудил чей-то шорох в прихожей. Чутье не реагировала на шум, а значит, это шуршит мышь. Ха. Забавно получилось. Я встал с кровати и, не обращая на его копошение никакого внимания, взялся за разминку. Махи руками, наклоны корпуса, все как обычно. Далее, как только мышцы разогрелись, плавно перешел на силовые. Две сотни отжиманий, пресс, приседания и на десерт растяжка. В завершении отработка приемов. Вначале плавно, затем на ускорение и, как итог, все это перетекло в бой с тенью. И вот здесь произошло нечто странное. Как только я представил себе противника, перед взором прошла легкая рябь, и он действительно появился. Естественно, я сразу переключился на боевой транс и мгновенно замер, чтобы определить наличие опасности. Вот только силуэт человека исчез. Я даже в зеркало на себя посмотрел на наличие на лице признаков безумия. Таковых не обнаружил, почесал переносицу, пожал плечами и снова перешел к финалу утренней программы. И как только представил себе движение противника, траекторию его ударов, вновь появился полупрозрачный силуэт человека. Вот только на этот раз боковым зрением я заметил, как мигнул экран смартфона. И до меня, наконец, дошло. Это оказалась какая-то программа для тренировки, которая запустилась по моему мысленному требованию. Я вновь остановился и убедился в своей гипотезе, взяв в руки телефон. Там действительно нашлось нужное приложение, которое работало в фоновом режиме. Все же технологии – это удивительно и невероятно удобно. Следующие минут 20 я играл с новым для себя открытием, ну и параллельно получал пользу, а реальность силуэт человека перед глазами выводил бой с сенью на совершенно другой уровень. Да, я не чувствовал попадания по телу как по своему, так и по телу противника, однако уже мог гораздо лучше координировать собственные атаки и защиту. Мне определенно понравилось. Как говорится, лайк, подписка и мое почтение автору данного изобретения. Завершив все упражнения дыхательной гимнастикой тайцзи, я направился в ванную. Принял душ, насухо вытер себя полотенцем и только после этого прошлепал на кухню, чтобы позавтракать. Заботливый мышь уже нарезал бутербродов и закинул чайный пакетик в кружку. Мне оставалось лишь включить плиту и вскипятить воду. Как только включил нагрев, в соседней комнате завибрировал смартфон. А новые технологии вновь вызвали у меня улыбку, потому как идти к нему было не обязательно Я уже знал, кто пытается достучаться до меня на другом конце. «Здравствуй, Илья!» Я принял вызов и отправил ей мысленное приветствие. «Я уже было решил, что ты обо мне забыла». «Разве такое вообще возможно, Безликий?» Вернулся мысленный ответ с образом улыбки. «Слышал он, ты снова сеешь хаос и разрушение. Это все ложь и поклеп, как ты. Нормально, погрязла в делах и заботах, по самое не могу. Впрочем, как и всегда, ты вернулась или все продолжаешь гонять белых медведей с пингвинами?» «Нет, я в офисе. Разгребаю отчеты и скучаю по былым временам, когда все было гораздо проще и понятнее. Что там у вас произошло?» «Скреснулись с некими хранителями, о которых, как обычно, никто не предупредил. Но ты не переживай, они все мертвые. Тебя даже на день одного нельзя оставить безликий. Ты хоть представляешь, какие это теперь принесет проблемы? Ха, их тебе и без того хватит». Ухмельнулся, я и нылил кипятка в кружку. Один из них сказал, что пропал ключ, и они подозревают Тихого, так что у него теперь не только мы на хвосте. Ты уверен? Ее мысль форму можно было смело назвать очень напряжена. Они именно так и сказали, что пропал ключ? Более чем. Ты не хочешь мне все объяснить? Извини, Влад, не сейчас. Что-то щелкнуло, и вскоре я понял, это прервался звонок. Пара моих мысленных запросов остались без ответа. Я даже в спальню сходил и убедился в том, что разговор с Лией окончен. А вот еще что более странно, пробормотал я и уселся за завтрак. Вообще, вчера я собирался оборвать связь с кланом, но сейчас уже начал в этом сомневаться. Ну, во-первых, мне действительно нравились новые возможности, которые предоставлял смартфон, подключенный напрямую к мозгу. А во-вторых, Лия все же за меня, а ее помощь неоценима. Но чем дальше я прокручивал все произошедшее, тем сильнее убеждался в том, что в нашем клане сидит стукач. Заявлять об этом напрямую пока не стоит. Можно попытаться вычислить его самому. Да и не факт, что им кажется живой человек в нашем мире. С нашим уровнем технологий информацию легко может передавать программа. Да и не всегда хорошо показывает свои знания о том, что ты заметил утечку. Всегда можно воспользоваться ситуацией и обернуть ее в свою пользу. Например, пустить дезинформацию. Я как раз заканчивала ополаскивать посуду, когда хлопнула входная дверь. чуть Чутье продолжала молчать, потому я спокойно закончил с кружкой, поставил ее в сушилку и после этого выглянул в прихожую. «Ну что?» – спросил я. «Порядок», – кивнул мышь. «Встречим через полтора часа. Смотрящего зовут Тощий, и он согласился тебя принять». «Замечательно», – Лия звонила. «Даже так?» – мышь остановился и внимательно посмотрел на меня. «И что сказала?» «Да так, поговорили ни о чем», – пожал я плечами. Но когда я сказал, что у хранителей пропал ключ, она тут же отключилась. И, как мне показалось, была очень сильно взволнована этой новостью. «Вполне предсказуемо. Все же от этого зависит судьба всего мира». «Как всегда, ни много ни мало. ухмыльнулся я. «Что-то еще?» «Да», – вздохнул мышь. «Мне пришлось связаться с нашим офисом, нужно было доложить о случае с хранителями, не так просто обрезать все концы». «Придется, мышь», – покачал я головой. «С этого момента вообще никаких контактов. Наша деятельность переходит в разряд подпольщиков». «Принял?» – кивнул тот и выудил из кармана смартфон. Затем мы, не без сожаления, конечно, закинули их микроволновку и как следует пропекли. Такого отношения к себе техника, естественно, не выдержало Да, очень удобно использовать благо современных технологий, но достижение цели на данном этапе гораздо важнее. А для этого необходимо спрятаться в тени. Завершив экзекуцию над техникой, мы покинули квартиру и отправились на встречу с местным авторитетом. Можно было, конечно, воспользоваться машиной, вызвать такси, но, во-первых, спешить было некуда. А во-вторых, я хотел проверить наличие хвоста. И уже в который раз оказался прав, за нами следили. Не очень умело, но и не сказать, что в открытую. Просто Топтун был один. меняйся они в течение пути, мы бы, возможно, и не заметили. Но когда одно и то же лицо мелькнуло в отражении витрин в третий раз, все стало очевидно. Спрашивать о его принадлежности к какой-либо организации смысла нет. По крайней мере, нам пока было на это плевать. А вот снять его со следа необходимо. Действовали до банального просто. Свернули в проулок, затем ускорились и свернули еще раз. А там уже я затаился, а мышь двинулся дальше. Топтун отреагировал стандартно и предсказуемо. Тоже ускорился, а заметив впереди только одну знакомую фигуру, немного опешил. Он только начинал озираться, как на его затылок обрушился удар локтя. Затем я быстро догнал напарника, и мы вместе, дворами и переулками, вновь выбрались на центральную улицу. Миновали несколько кварталов, где остановились напротив кафе под названием «Стрелец». Именно здесь должна была произойти наша встреча с Тощим. Я оставил мыши наблюдать за входом, а сам прошелся вокруг и изучил все возможные пути отступления. Заодно проверил наиболее подходящие места для засады, и только после этого отправился в кафе. Мышь отлепился от стены здания напротив и последовал за мной. До встречи оставалось примерно минут двадцать, и мы спокойно скоротали его за чашечкой приличного кофе. Когда явился нужный нам человек, мы узнали его сразу. Да он, собственно, и не скрывался. Подъехал прямо к дверям на здоровенном сарае марки «Кадиллак». Прежде чем войти внутрь, вначале запустил охрану, надо сказать, совершенно неопытную и, скорее всего, состоящую из бывших заключенных. Ну а вскоре появился и сам. Кличка прекрасно ему подходила, хотя внешний вид никак не говорил о том, что он является каким-то авторитетом. Сухонький старичок в обыкновенных джинсах, в клетчатой рубашке и кипельно-белой хлопковой кирке. Он вошел в кафе и занял столик в противоположном от нас углу, на котором стояла табличка «Забронировано». Я не стал заставлять его ждать, оставил мыши наблюдать за ситуацией, а сам встал из-за стола и направился к тощему. Стоило подойти к нему практически вплотную, как меня остановил один из его людей, придержав ладонью в грудь, затем быстро, но вполне умело обыскал, после чего вежливо отошел в сторону. «Добрый день!» — я опустился напротив авторитета. «Что вы хотели?» — даже не удосужился ответить на приветствие он, и сразу перешел к делу. «Мне нужно кое-кого отыскать и проследить их передвижение, а также взаимосвязи». «Обратитесь в полицию или к частному детективу», — развел руками тот. «Я не хочу привлекать ни полицию, ни детективов. Они вряд ли смогут выполнить работу правильно, так как мне нужно». «И что же вы такого удивительного хотите? И почему решили, что мои люди соответствуют вашим требованиям?» «Ваши люди?» – подкинул я бровь. «Простите за мою дерзость, но ваши люди даже близко не подойдут под нужные требования. Мне нужен контроль над уличными ворами и нищими». Тощий замолчал и принялся барабанить пальцами по столу. «Нет!» — сухо ответил он спустя несколько секунд. «Я удвою их суточную выручку. Я сделал попытку торговаться». «Кого вы хотите отыскать?» Все еще не дав окончательного ответа, но уже с большим интересом спросил Тощий. «Это вас волновать не должно», — покачал я головой. «Голодой человек, кто вас учил вести переговоры?» — усмехнулся тот. «Вы хоть понимаете, с кем сейчас говорите? Я тот, кто правит этим городом ночью. И вы хотите сыграть со мной в темную? Категорически нет!» И в этот момент у стола появился мышь. Его точно так же, как и меня, минуту назад обыскали и пропустили к столу. Он, не меняя флегматичного выражения лица, встал у торца и слегка прихлопнул ладонью по столу. А после того, как он убрал ладонь, там осталась лежать золотая монета и я узнал ее, та самая, которыми я получал плату, когда работал на план Именно эти деньги были в ходу тогда, когда я дрался на арене, когда создавал армию, то, чему хватило бросить на нее всего один взгляд, чтобы моментально измениться в лице. Вот только что передо мной сидел воровской авторитет, сухой, жесткий, бескомпромиссный, а сейчас он уже вежливо улыбается. «Ну — на что же вы сразу не сказали? — продолжил он голосом, словным мы закадычные друзья. «Сколько человек вам нужно?» «Все!» Не меняясь в лице, ответил я, хотя вопросы к мышу и всей ситуации у меня резко возросли. Ну а про удивление и вовсе говорить не стоит. Его едва удавалось скрыть. «Ну, все... Это слишком. Я тоже не могу бросить свои дела!» Принялся торговаться тощий. «Вы и меня поймите, уважаемые. Давайте попробуем найти компромисс. Что, если вы задействуете треть?» Этого, может быть, вполне достаточно. Мне нужны все. Специально уперся я. И плюс ваши бегунки, точнее, закладочники. Тощий вновь задумался и забарабанил пальцами по столу. При этом его взгляд постоянно падал на монету. А я все еще ничего не понимал. Если это не оригинал, он бросил взгляд на мыша, у вас будут очень большие проблемы. Жду вас через час. Вот по этому адресу. Он придвинул ко мне картонный прямоугольник визитки. «Получите список точек. Я предупрежу людей на местах. Насколько вы хотите забрать моих нищих?» «Все будет зависеть от успеха», – пожал я плечами. «Но полагаю, что дней за 10 плюс-минус они справятся. При этом не переживайте, работать они продолжат. Возможно, потеряют в из-за смены мест «Это неважно!» — отмахнулся тот и смахнул монету со стола, после чего попрощался и покинул кафе. «Что это значит?» — я тут же переключился на мыша. «Еще одна жизнь для старика. Именно так мы получаем нужных людей на высоких постах. Золотой является пропуском в нижней лаборатории Криноса». «Ха, а просто открывался!» — усмехнулся я. До конца недели мы с Мышем разъезжали по немалому списку адресов, где по несколько часов инструктировали нищих, закладочников и карманных воришек. Некоторые схватывали информацию на лету, но большинство имело очень ограниченный разум, и таким приходилось все разжевывать. Однако в итоге задачу поняли все, а нам оставалось только ждать. Но чтобы скоротать время, мы сами переоделись в нищих и продолжили разъезжать по точкам. Вот только теперь не для инструкций, а дабы самим принять участие в работе действовали не просто так. У нас на руках была предварительная информация по цели, которую я заполучил еще в Антарктиде, плюс данные от Лирия. Вот исходя из них, мы и составили новые точки для нищих, маршруты для воров и закладочников. Эти люди умеют быть незаметными, зато видят и слышат больше остальных. Такая уж у них профессия. С бомжами дела обстояли немного хуже, но все равно они ежедневно прогоняли через себя огромные потоки людей. А когда ты знаешь, на кого следует обратить внимание, то и смотришь на окружающих совсем иначе. Плюс я пообещал за хорошую работу довольно солидную премию. Первый результат был получен уже через трое суток. Нет, на Тихого мы не вышли, но смогли взять под контроль несколько человек, с которыми он гипотетически мог видеться. По крайней мере, исходя из досье, раньше вел дела. С каждым днем их количество росло, пока не случилось кое-что крайне любопытное. Некая цепочка людей очень часто замыкалась на одной, так скажем, особе. Яркая, красивая девушка. Про таких говорят хоть сейчас на обложку журнала. Не заметить ее сложно, так как пройди она мимо, голова, независимо от мозга, отреагирует и обернется. Ее наверняка даже женская половина взглядом провожает, но в отличие от мужской, с ненавистью. В первое время у нас появилась версия, что она попросту работница элитного эскорта. Но последующее наблюдение быстро опровергло эту теорию отличие от полиции и детективов, нам не требовались дополнительные и неопровержимые доказательства. Достаточно самого факта связи группы людей, с которыми знаком Тихий, и этой красотки. Ну а стоило лишь заострить на этом факте внимание, как поползли новые данные, и они просто не могли не радовать. У девушки был сын, возрастом примерно лет 10, и стоило нам с мышем бросить на него беглый взгляд, все сомнения тут же отпали, это была копия Тихого». Даже высматривать эти черты было не нужно. Повадки, манера речи, походка, лицо – все выдавало в нем нашего клиента. И, судя по всему, мой старый друг относился к семье с трепетом. Ну, ведь не просто так его подругу периодически намещали люди, так или иначе связанные с ним. Да, все было обставлено по уму, и не раскинь я эту паутину, ни в жизни бы не вычислил пересечение интересов в данной точке». Тихий выстроил целые цепочки, по которым информация стекалась от лиц к лицам, и только небольшой круг избранных передавал ее на конечный пункт. А порой для этих целей использовали и ребятишек из двора, сунув им в руку записку и денежку. Ну а нам хватило трех совпадений за 10 дней, чтобы проанализировать информацию и сделать выводы. На самом деле таких персон у нас было гораздо больше, но мы прорабатывали всех и с каждым разом сужали круг, рассматривая каждого в отдельности. Но когда мы с Мышем прибыли к школе, чтобы посмотреть на избранницу Тихого, а заодно проверить версию с отпрыском, то от радости едва в танец не пустились. Если бы кто-то обратил внимание на двух бомжей, которые обедали на скамейке в сквере, то вряд ли поверил бы в их принадлежность к нищим. Но все дело как раз в том и заключалось, что люди старались отвернуться, обойти грязь стороной. А мы в это время с удовольствием поглощали бутерброды с ветчиной, запивая их горячим чаем. И все бы ничего, если не учитывать стоимость продуктов, которые себе не каждый из прохожих мог позволить. А буквально в паре десятков метров от нас сын Тихого со своей мамой развлекали себя катанием на роликах, и они точно так же не обращали на нас ровным счетом никакого внимания. «Не думаю, что он явится сам», – озвучил мои мысли мышь, «иначе он бы уже давно засветился». «Полностью с тобой согласен». Тогда больше не вижу смысла ждать. Сейчас самый подходящий момент взять их, и козыри будут у нас в рукаве. И этот вариант я тоже рассматриваю. И что мешает отдать приказ? Непонимание, пожал я плечами. Почему он не спрятал их, не вывез из страны? Что мешало ему забрать их с собой? Не знаю, господин, задумался мышь. Может быть, она этого не захотела? Опять же, школа. Сейчас лето, мышь, у всех каникулы. Школа частная, и ценник там такой, что в ней вообще можно не учиться. А аттестат тебе принесут на золотом подносе, прямо к двери. Ну, может, там факультативы какие. И они, тем более, не обязательны к посещению. Не похоже, чтобы ему было на них плевать, — уловил мои мысли мышь. Иначе смысл затевать все эти сложные схемы. А что, если он использует их как приманку? Выдал я уже совсем нелепую гипотезу. Я бы в это поверил, касайся вопрос ярго На Тихого такое поведение не очень похоже. Ага, именно поэтому я получил нож в спину, успехнулся я. Я все же допускаю подобный ход с его стороны. Просто не могу понять мотивы. Я замолчал и задумался на некоторое время. Ладно, действуй. Мышь молча кивнул, закинул в рот остатки бутерброда, подхватил бумажный стаканчик чая и встал со скамейки. Уже через пару минут его спина исчезла за воротами сквера. Сейчас он даст команду, скоординирует людей, и в парке начнется суета. Я же остался вести наблюдение, а заодно, в случае чего, подстраховать операцию по захвату. Как вдруг, прямо под ногами раздался звонок. В первое мгновение я даже не понял, что произошло. Затем опустил взгляд на звук и рассмотрел. В траве под скамьей небольшой сотовый телефон. Нагнуться за ним не составило большого труда. И уже через секунду я смотрел на экран с надписью «Номер скрыт». «Говори». Бросил я в трубку, предварительно вдавив зеленую кнопку. «Не трогай его, безликий!» Прозвучал до боли знакомый голос тихова «И почему я вдруг тебя послушаю?» Спокойно спросил я. «Он всего лишь ребенок и ни в чем не виноват!» Попытался сыграть на совести тот. «Я не трогал твоего сына. Это низко, даже для тебя, Влад!» «Где ключ, Тихий?» Перевел я беседу в другое русло. «Я его не брал!» — ответил он, и отчего-то я ему сразу поверил. «Кто-то играет против нас, против всех нас. Не трогай, сына, безликий!» «Иначе что?» — сухим тоном спросил я. «Убьешь меня? Снова ударишь в спину? Тихий, будь, наконец, мужиком. Вылези из своей норы, и мы один на один решим все наши вопросы. И я тебе гарантирую, что твою семью оставит в покое». «Ты кино, что ли, насмотрелся?» С усмешкой в голосе отозвался он, спустя некоторое время. а ты так и собираешься вести себя, как ссыкло?» В тон ему ухменивался я, провожая глазами людей, которые постепенно брали в кольцо семью Тихого. «Ты же знаешь, что я все равно найду тебя. Это лишь вопрос времени». «И зря потратишь время. Я тебе не враг безликий. По крайней мере, пока. Я же сказал тебе, кто-то играет против нас». И этот кто-то имеет очень серьезные намерения и ресурсы. Не трогай их, и я дам тебе всю информацию, что уже успел собрать. Нет, тихий. Теперь я буду ставить тебе условия, и от степени их исполнения будет зависеть, пострадают они или нет. В этот момент один из людей вплотную подобрался к матери с сыном, которые остановились покормить белку. Он уже потянул руку к мальцу, когда его голова брызнула кровью. За воротами сквера раздался визг тормозов, и вскоре его начали заполнять вооруженные люди. Действовали четко, слажено как единый механизм. Треск коротких очередей выбивал кровавые брызги из тех, кто участвовал в захвате семьи. Не прошло и минуты, как все было кончено, а в мою голову направлено несколько стволов. «Я пытался с тобой договориться» произнесла трубка. «Ты сам так решил». Отвечать я не стал, отнял телефон от уха, отключил звонок и приподнял руки над головой. Все движения были плавными, но, несмотря на это, организм уже переключился в боевой транс. Я осмотрел окружавших меня людей, оценил ситуацию и, прикинув план действия, ужом соскользнул по скамейке вниз».